Странные смерти и жертвы молнии Некоторые читатели, возможно, полагают, что мы принимаем на веру любые росказни, но это не так. Мы, к примеру, не считаем, вопреки общепринятым представлениям, что молния никогда не бьет дважды в одно и то же место. Это случается, и бывает, что при этом происходят любопытное явление. Вот, скажем, такой случай. В 1899 году молнией убила человека во дворе его дома в Таранто, Италия. Через 30 лет сын этого человека был убит на том же самом месте и таким же самым образом. Затем 8 октября 1949 года внук первого из них и сын второго Ролла Примарда снова пал жертвой молнии в том же самом дворе. Наш источник — журнал «Фейт», март 1950 года. Из того же самого журнала «За апрель-май» 52 -го года мы узнаем о другом случае странного поведения молнии. Он относится к покойному майору Саммерфорду. Бравый офицер получил ранение во Фландрии в 1918 году, но ранил его не неприятель, а удар молнии, сбросивший его с лошади. В результате осталась парализованной нижняя часть тела. Будучи демобилизованным из рядов армии по инвалидности, майор уехал в Ванкувер и занялся рыбной ловлей. В 1924 году, Он вместе с тремя приятелями, рыбаками, находился у реки, в то время как разразилась гроза. Молния попала в дерево, под которым он сидел, и парализовала всю правую сторону его тела. Через два года он более или менее оправился от этого шока и был в состоянии предпринимать прогулки в Ванкуверском парке, И там летом 1930 года в него опять попала молния во время неожиданной грозы. На этот раз он был парализован целиком и скончался через два года. Но и тогда он не перестал играть роль невольного молнииотвода. В июне 1934 года над Ванкувером прошла гроза. Молния ударила в одну из могил и разбила надгробие. Это было надгробие майора Саммерфорда. Вышеописанный случай с притяжением молнии не является исключительным в своем роде. Егерь национального парка Шенандо, Вирджиния, Рой Салливан, заслужил место на страницах Книги рекордов Гиннеса тем, что был единственным человеком в мире, пережившим четыре удара молнии в 1942, 1969, 70 и 72 годах. В последний раз у него загорелись волосы, после чего он всегда возил пятигаллонную канистру с водой в багажнике своей машины на всякий случай. 2 августа 1973 года в газете Вашингтон Старн Юс Сообщалось, что Саливан снова, уже в пятый раз, подвергся нападению молнии и остался жив. Если верно, что молнии притягиваются теми или иными людьми, то то же самое можно сказать и о определенных местах. Ассоциация электрических исследований составила специальные карты, показывающие гнезда молний, где удары молний случаются весьма часто, а также места, на которые приходится наибольшее количество шаровых молний и раскатов грома. И снова, как это часто происходит при изучении наших феноменов, начинаешь подозревать, что таинственные свойства молний лучше понимали в далеком прошлом, чем в наши дни. Форд со своей стороны высказал предположение, что первобытные общества, возможно, оценили способности определенных людей притягивать молнии, огонь или эффект левитации, исходя из своих чисто практических нужд. Кстати, шаманы зачастую отбирались из числа тех, кого поразила молния или кто обладал свойством самопроизвольной левитации. В своей книге «Шаманизм» Элиаде приводит случаи с эскимосским шаманом, способности которого проснулись после того, как в него попала шаровая молния. Весьма интересно проследить связь между призыванием молний или так называемым доставанием огня с небес и месторасположением древних памятников. Такие таинственные манипуляции с огнем — которые приписывались жрецам Вала, могли производиться лишь в строго определенных ритуальных местах, считавшихся священными. По-видимому, то были естественные гнезда молний. Некоторые из священных мест синтоизма в Японии находятся там, куда в свое время ударяла молния. У многих других народов, включая этрусков и римлян, Такие места почитались чудодейственными и обычно обносились оградой. В Британии так называемые даузеры, то есть люди с помощью ивового прута, разыскивающие в земле воду или минералы, утверждают, что каменные круги, скажем, Рол Райт Стоунс в Оксфордшире, располагаются на местах, куда падали метеориты или били молнии. А в традиционном использовании больших камней древних надгробий так называемые мегалиты или громовые камни, для того, чтобы привлечь грозу, так и слышатся отголоски изначальной науки древнейших времен. На наш взгляд, существовало два вида церемониальной магии. Мирный, которым вызывали молнию, чтобы получить в почве свободный азот и тем удобрить ее, и военный, призванный направить обычные и шаровые молнии на неприятеля. Нужный человек в нужном месте в нужное время, и успех обеспечен. Молния ударит. В 1949 году Чарльз Шаппл из Ривервью во Флориде был поражен ударом молнии, выбившей из его рук бутылку двадцать второго июня 1950 девятьсот пятьдесятого года он был на том же самом месте снова молния на этот раз ее удар оказался смертельным есть случаи когда молния ударяет среди ясного дня в ежемесячном журнале Мансли Уэзер Ревью номер двадцать восемь и двадцать девять за тысяча девятьсотый год Приводятся случаи, когда двое мужчин стояли в поле и вдруг упали замертво на землю. Такого рода происшествий насчитывается множество. Форд, к примеру, приводит случай из книги «Небо и земля», происшедшей в 1893 году, когда сразу 19 солдат, маршировавших строем, были сражены непонятной силой возле буржева Франции. Эта сила повергла их на землю, а некоторых поразила насмерть. Наследствие было подтверждено, что погода в то время была как нельзя лучше, и в небе не наблюдалось ни малейших признаков грозы. Еще один пример, взятый фортом из той же книги. Молния в безоблачный день поражает и убивает человека на вершине горы Сан-Горгонио в Калифорнии. Через двое суток такая же история повторяется снова. На сей раз человека убивают на вершине горы Уитни, в 180 милях от места первого происшествия. Этот последний случай заставляет нас вспомнить об Илье пророке и огненной колеснице, унесшие его с вершины горы, а также о бразильских магах нынешнего космического века Мануэле Крусе. И Мигуэли Виана. 17 августа 1966 года эти двое, известные как экспериментаторы в области электроники, НЛО и космической связи, поднялись на вершину Винтомского холма в Ниттерой, в окрестностях Рио-де-Жанейро. Стоял жаркий полдень но они захватили с собой дождевики и свинцовые маски без прорезей для глаз. Вечером многие видели, как над вершиной Винтомского холма парил светящийся диск. На следующее утро обоих экспериментаторов нашли на горе мертвыми. На их телах не было никаких следов, и причина смерти так и осталась невыясненной. Впрочем, одна улика все-таки была. Клочок бумаги с написанными от руки словами. «Четыре тридцать пополудни. Будьте на назначенном месте. Шесть тридцать. Проглотите капсулу. После того, как начнет действовать, защитите лицо металлической маской и ждите сигнала. Вот и все». В то время вокруг НЛО царила настоящая паника, так что и официальное, и неофициальное заключение были одинаковы — убиты НЛО. Но нынешняя тенденция приписывать все таинственные явления исключительно НЛО — это в сущности то же самое, что и верование древних, будто стихия отзывается на заклинания людей и начинает вести себя осмысленным образом. Удары молнии с ясного неба, конечно же, воспринимаются как традиционное средство божественной мести. И если искусством вызывать молнии, как говорили, владели древние маги, то столь же верно и то, что, как свидетельствуют имеющиеся у нас данные, всегда существовали люди, которые без каких-либо серьезных намерений вызывали небесный огонь на себя. — Да разрази меня, Господь, на этом месте! Эта клятва довольно страшная. В детстве мы не раз произносили ее, но, возможно, совесть действительно должна быть нечиста, чтобы клятва возымела действие. Напомним весьма драматичный случай с Рут Пирс, о котором поведала высеченная на каменном памятнике надпись. Памятник этот установлен на Маркет-сквер в Дива-Изе, графство Уилтшир, 25 января 1753 года. Рут с тремя другими женщинами пришла на рыночную площадь, чтобы купить мешок муки. Каждая из них должна была заплатить равную долю, но Рут, как оказалось, утаила часть своих денег, хотя и божилась, что заплатила свою долю целиком. Чтобы придать своим словам большую убедительность, она произнесла, что если она врет, пусть Господь разразит ее. Не думая о последствиях, говорится в надписи, она повторила свою клятву, и тут, в соответствии с ее страшным желанием, она к ужасу окружающих пала на землю, и скончалась, зажав в кулаке утаенные деньги. Надпись заключали слова о том, что, сооружая этот памятник, мэр города и члены муниципалитета хотели бы донести до будущих поколений память о страшном событии, надеясь, что оно послужит благотворным предостережением против опасности нечестивого упоминания о месте Господней.